Так как лицо у него сердитое, а глаза чёрные, то и играет он преимущественно негодяев, бандитов и первозданных хамов. "Это ж факт", кричал он нам. От одной картины до другой такой маленький перерыв, что я почти не успеваю ознакомиться с ролью, честное слово. Показав нам свой домик, хороший американский домик с электрическими приборами, газовым отоплением в полу и серебряной ёлкой, автомобиль, хороший американский турин-кар с зажигалками и радио и жну, хорошая русская жена с серыми глазами. Актёр приступил к тому, что его, как видно, больше всего волновало. Ну а как в союзе Получив самый обстоятельный ответ насчет того, как в «Союзе», он с еще большим интересом спросил, «Ну а как в Москве?» Получив не менее обстоятельный ответ насчет этого, актер закричал, «Ну а в художественном как?» «Как в нашем театре?» Мы рассказали и это. Мишка Яншин, заслуженный артист республики, радостно охал он. Так Мишка же мальчик, мы же вместе с ним играли роли без слов. А Хмелев, неужели играет царя Федора? Чудесно прямо. Хмелев же вместе со мной, мы же просто дети были в 22-м году. Это ж факт, что были дети. Ну, а про Ильинского я все знаю. Знаменитый артист стал. А мы с ним вместе в студии учились. Это ж факт, что учились. С Игорем. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что Яншины и Хмелевы уже выросли, превратились в больших актеров. Не мог привыкнуть... потому что мерил по Голливуду. С ним ведь за эти 13 лет ничего собственно не произошло. Ну, стал больше денег получать, собственный автомобиль завёл. Но известным актёром не стал. Только недавно, буквально месяц назад начали хоть фамилию ставить в списке действующих лиц. А раньше и этого не было. Так просто. Безымянный кинематографический гений с мексиканскими бочками и сверкающими глазами, а ведь очень талантливый актёр. Поздно ночью, провожая нас по затихшим голливудским улицам, он вдруг разъярился и стал всё проклинать Голливуд это деревня, кричал он страстным голосом. Это ж факт. Дикая деревня, тут же дышать нечем. Иду долго ещё на всю Калифорнию. Слышался густой русский голос. Деревня. Уверяю вас, деревня это ж факт. Этот ночной вопль был последнее, что мы слышали в Голливуде. На утро мы выехали поездом из Сан-Диего по Санта-Фейской железной дороге. Для этого мы сперва отправились в Лос-Анджелес, отстоящее от Голливуда. В общем, ни на сколько не отстоящий от Голливуда, осливающийся с ним так же, как сам Голливуд, незаметно переходит в Беверли-Хилл. Беверли-Хилл переходит в Санта-Монику, а Санта-Моника ещё во что-то Лос-Анджелес в переводе значит ангелы. Да, это город ангелов. вымазавшихся в нефти. Здесь, как и в Оклахома-Сити, нефть нашлась в самом городе. И целые улицы заняты металлическими вышками. Сосут, качают, зарабатывают деньги.